Глава 30. Изменение планов. На следующее утро Миас собрала офицеров в своей каюте. Я поняла, что мы не сможем догнать копье Хосит, пока сидим здесь в штиле, и у нас нет возможности понять, как далеко простирается его зона. Быть может, совсем рядом дует сильный ветер или штиль уходит до самого горизонта. И если подумать, я пришла к выводу, что освободить наших людей от ужасной судьбы и путешествия на корабле из коричневых костей важнее, чем помешать моей матери узнать, чем я занята. Теперь я намерен сообщить вам то, о чем вы вне всякого сомнения уже догадались и сами. Каким бы ни было сообщение, оставленное Карадом, которое я не сумела получить, корабли нас там поджидали, из чего следует, что в организации Карада появился шпион, или он тебя предал, сказал Джоран. На миг ее лицо изменилось. Боль, словно Джоран вонзил нож ей в спину, однако он продолжил свои рассуждения. Почему он не передал мне или Мивансу это послание в Бернсхьюме?» В каюте воцарилось молчание, пока его не прервала Миас. Если бы он передал его тебе или кому-то другому, и кого-то из вас поймали бы, моя мать получила бы столь необходимые ей ответы. Конечно, подобное поведение Карада можно считать слишком осторожным, но именно по этой причине ему удается так долго выживать. Лишь очень немногим людям из нашего круга известно про этот остров. Значит, он тебя предал, сказал Джорн. И вновь Миас заговорила после долгой паузы. Только не так, как ты думаешь, спокойно ответила она. Если бы он пришел к моей матери и чтобы избежать ее подозрений, предал меня и наши планы. Он бы не вышел из ее комнаты. Она не знает жалости, когда речь заходит о предательстве. Значит, вмешался Денил. Если твоя мать знала о встрече, она должна была знать и о караде, и мы потеряли нашего единственного союзника в Бернсхюме. Миас покачала головой, и локон седых волос с потускневшей красной краской зацепился за оформленной куртку. За всю свою жизнь я не встречала мужчин с таким талантом выживания, как у Индила Карада, сказала она. Предположу, что он оказался в положении, когда ему пришлось что-то дать моей матери, чтобы избежать собственного разоблачения. Значит, он все таки тебя предал, сказал Джоран. В нем кипел гнев. Он ведет длинную партию, рассчитывая, что мои умения позволят мне ускользнуть, она подняла руку. Пока ты не обрушил на него праведный гнев, Джоран, скажу, что я на его месте поступила бы так же. А как быть с посланием? спросил Миванс. Индил либо его не отправлял, либо приказал кому-то на тех кораблях найти и уничтожить. Она пожала плечами, и локон ее волос отцепился от куртки. Для нас это уже не имеет значения, важно лишь то, что мы его не получили. И куда мы отправимся теперь? поинтересовался Коксворт. Когда Джора находился в Бернсхюме, он побывал у Мульвана Каханни. Ему не удалось узнать ничего существенного, лишь то, что пиратский остров, на котором когда-то торговали рабами, прервал все контакты с остальным миром. Я знаю это место, оно получило название Скала Маклина. Сам по себе разрыв контактов не вызывает особого удивления, но Каханни получил сведения, что на острове видели Он подумал, что их продают, но у меня есть сомнения. Я полагаю, что либо корабли флота останавливаются там, либо речь идет о лишенных ветра. "Ненавижу их", прокричал Ветрагон. "Спасибо за важное дополнение, Ветрагон», — ответила Мяс. Ветрагон тут же принялся очистить клювом торчавший из его одеяния перья. Джурн взял себе на заметку, что ему следует объяснить Видрагону, что это вовсе не похвала. Таким образом, мы будем исследовать Пиратский остров, и если нам повезет, и мы наткнемся на копье Хасид, то разберемся еще и с ним. Таким будет наш курс, и мы зайдем в Листхейвен, чтобы взять на борт недостающую часть команды, если там окажутся дети палубы, а также супругу корабля Брекер и оскаленный клык. Даже если на скале Маклина мы обнаружим только пиратов, нельзя исключать, что они окажут сопротивление». Но что бы мы там ни нашли, нам следует иметь сильный отряд, она встала. Ну, я рассказала вам о новых планах, так что принимайтесь за работу. Джоран, Эйлерин и Ветрагон, задержитесь ненадолго. Все трое дождались, когда остальные покинут каюту, и очень скоро до них донесся шум работающих детей палубы. Эйлерин, каковы шансы на то, что штиль скоро закончится? Сегодня и завтра небольшие, но ветры собираются. Мяс кивнула и повернулась к Видрагону. Его лицо, скрытой маской, было поднято вверх, словно он изучал потолок. "Видрагон", сказала Миас, "Нам было бы предпочтительно покинуть штиль как можно скорее, но я не хочу, чтобы ты остался пустым и страдал только ради наших удобств и скорости". "Много скорости", сказал он, продолжая смотреть вверх. "И много ветра". "Да". Но что будет завтра и в другие дни? спросила Миас. Ты можешь сказать, как много магии у тебя осталось? Несмотря на то, что я уже много лет имею дело с твоими соплеменниками, мне до сих пор не удалось понять, что вы делаете, а я бы хотела знать, как нам определить, что твои силы находятся на пределе. Лицо в маске резко повернулось к Миас. Нельзя, пронзительно проревещал он. Я говорить, а потом почти проворковал. Я чувствовать. Ну, сказала Мяс. Я хочу, чтобы ты сохранил побольше сил. В Листхейвене нет ветра Ветрашпиля, но я уже бывала на Пиратском острове, и там он есть. Прежде всего, нам нужны твои умения на случай сражения, а не передвижения». Ветрогонкий кивнул, крякнул и клюнул воздух. Могу ускорить лодку, корабельная женщина, заявил он. Я знаю, но сейчас тебе не нужно производить на меня впечатление. Сообщишь Джорну, когда устанешь, сказала Миас. Ветрогон кивнул и продолжал кивать, словно движение его завораживало. Потом он резко развернулся и направился к двери каюты. Уже сделано, заявил он. Сделано двигать корабль. Миас посмотрела ему вслед и покачала головой. Курсер, принесите мне свои карты. Хранитель палубы, приглядывай за ветрогоном и моим кораблем. На палубе Видрагон присел на корточки в центре сланца и вызвал ветер. Джора ощутил знакомое растущее давление в ушах. По палубе пронеслась теплая масса воздуха, и у него в голове зазвучала песня. Он почувствовал жжение в горле, когда дитя приливов начал делать разворот, но ему удалось лишь каркнуть и пришлось откашляться, после чего Джорн стал быстро давать приказы, и дети палубы принялись за работу, чтобы корабль мог двигаться в нужном направлении. Когда дитя Приливов лег на курс, Джорн почувствовал себя лучше и зашагал по сланцу, прислушиваясь к песням, которые начали распевать матросы, наблюдая, как они натягивают веревки. Ему вдруг показалось, что песня ветрошпиля каким-то образом стала песней корабля. Неужели странные мелодии переплетаются с матросскими песнями? У него вдруг возникла уверенность, что так и есть, и ему больше всего на свете захотелось к ним присоединиться. Обиднее всего было то, что он не верил в свой голос. Его украли у него жесты и Гарота в Бернсхюме. Возможно, она и не держала веревку, но именно жесты отдала приказ, за который несла ответственность. Его рука дернулась. Геста ему должна, как и супруг корабля по имени Барнд и Квелл за утраченный меч. Он наглюнулся. За спиной у него стояла молчаливая Квелл. Возможно, у него появился единственный способ отомстить Квел за потерянный меч. Ей придется ему служить. Станет ли он когда-нибудь чувствовать себя комфортно рядом с ней? Джоран не знал, хотя внимательно изучал свое отражение в полированном металле во время утреннего бритья. Конечно, он изменился. Миас была права. Но Квел, он повернулся к ней. Мне бы не помешала вода, сказал Джоран. Квел напряглась, возникла короткая пауза. Потом она склонила голову, прошла мимо него к забрызганной краской главной мачте, возле которой стояла бочка, наполнила висевшую рядом чашку водой и принесла ее Джорану. Вот, сказала она. Она протянула ему чашку. Джорон ее взял, она ждала, пока он пил, потом забрала чашку из его рук и повесила на прежнее место, после чего снова встала у него за спиной. Глаз Скирит продолжал движение по небу. Через три дня ветер вернулся, и ветрагон смог отдохнуть, хотя у Джорана сложилось впечатление, что он совсем не устал. Ветрагон вернулся в свою каюту, продолжая ругаться и нападать на свою тень. Вскоре после того, как ветрагон ушел, на палубе появилась Мяс. Мы сворачиваем на юг, сказала она. «Эйлерин говорит, что там мы найдем более сильные течения и ветры, а потом сможем направиться к островам Кассин и Листхейвен, где встретимся с Брекер». Оттуда мы возьмем курс на скалу Маклина. В худшем случае очистим остров от работорговцев, а в лучшем найдем наших захваченных в плен людей. Как и обещала Эйлерин, по мере того, как они все дальше перемещались на юг, ветры усиливались, и хотя Джорн слышал, как Миас постоянно громко кричала наблюдателям, требуя новостей, и понимал, что она живет надеждой навстречу, они не увидели мачты копья Хасит. Складывалось впечатление, что им уже не найти корабль с несчастливым названием. Далее оставалась лишь рутина повседневной работы. Корабль летел по океану, и однообразие прерывалось лишь короткими драками между теми, кто сохранил верность Миас и бывшими мятежниками. В результате и те, и другие получали по заслугам от серьезного муфаза, который без колебаний пускал вход в ход веревку. Но попутное течение, лёгкий ветерок и дружелюбная погода сделали своё дело. И даже Берхов не мог ни на что пожаловаться, и команда дитя приливов постепенно становилась сплоченной. Прежние обиды не были забыты, но отложены в сторону ради служения кораблю. И когда раздался крик: "Остров Кассин на горизонте!", дети палубы с еще большим энтузиазмом взялись за работу, чтобы корабль прибыл на остров в надлежащем порядке, хотя все знали, что пройдет много часов, прежде чем он доберется до земли. Все это время Джоран вместе с Фогл изучали списки команды и припасы Дитя Приливов перед прибытием на скалу Маклина, где они рассчитывали найти хотя бы какие-то следы людей из безопасной гавани. Последним настоящим портом, в котором побывал Джоран, был Бернсхьюм, и на самом деле Листхейвен являлся лишь подобием порта по сравнению с ним, а, пожалуй, даже не заслуживал названия порт. Остров, как и многие другие, имел форму полумесяца. От длинного пляжа вверх поднимался пологий склон, который неожиданно переходил в высокие утесы, привлекавшие тысячи птиц. Они строили там гнезда и получали раздолье для драк и пронзительных криков. Длинный пляж и глубокая бухта делали это место удобным укрытием для небольшого флота, где корабли могли сбросить стоп камни в глубокой воде и найти защиту от разбушевавшихся стихий за дугой острова. Джорн насчитал пять кораблей, стоявших на приколе, три черных и два из коричневых костей. Город Листхейвен едва ли соответствовал своему имени. Здесь не было сухих доков, как в больших портах, даже кранов или штабелей, но длинный пляж и отсутствие приливов в этих широтах означали, что корабли можно вытаскивать из воды и коринговать, пока те лениво лежали на боку, а команда очищала днище от водорослей и производила другой ремонт. В данный момент два из трех черных кораблей разлеглись на розовом песке в окружении множества женщин и мужчин, приводивших их в порядок. На острове Кассин начался сезон умирания, лес джон стал коричневым, растения увидали, с них капала вода, и становились видны хижины и жилища обитателей Листхейвена, которые они построили для того, чтобы хранить свои скудные запасы. Если бы корабль прошел в непосредственной близости, можно было разглядеть все сооружения. Остров Кассин являл собой один из множества небольших островов, не представлявших ни малейшего интереса для проходивших мимо кораблей, и обладал высокой задней частью. Миас провела дитя приливов в бухту и приказала бросить стоп-камень. Я сойду на берег, чтобы выяснить, какие припасы мы сможем здесь купить. А также посмотрю, нет ли людей, которые пополнили бы нашу команду, сказала Миас. Кроме того, я хотела бы почистить днище дитя приливов от водорослей, но боюсь, у нас не хватит времени. Джоран, приготовь мою лодку, ты будешь меня сопровождать. Денил, скажи, чтобы Миванс занялся моей каютой для приема супруги корабля Брекер и ее хранители палубы. Слушаюсь, супруга корабля, сказали вместе Джоран и Денил. Потом посмотрели друг на друга и обменялись улыбками. Джоран выбрал команду грибцов, а потом решил доставить удовольствие гиганту Берхофу и взял его для сопровождения Миас. Да благословит меня мать, пробормотал он, как хорошо снова ощутить под ногами твердую землю. Казалось, прошло всего несколько мгновений, и Джоран оказался на корме флюк-лодки. Миас заняла место на насу. Нарза и Квел уселись друг напротив друга и присоединились к гребцам, и хотя они молчали, Джорран почувствовал, что между двумя женщинами установилось понимание, хотя он и не знал, плохо это или хорошо. Сразу за мяс устроился Коксворт. Изо всех сил налегавший на вёсла напротив сидел мастер крыла Чалин, а за ними Берхов и Тарин из морской стражи, далее Фарис и еще три члена команды, которые нравились Джоррану. На земле ему пришлось немного помедлить, прежде чем он немного привык к тому, что она не раскачивается у него под ногами. Клянусь дыханием старухи, сказал Берхов, споткнувшись. Неужели мне никогда не избавиться от моря? Коксфорд похлопал его по плечу. Это дар, Берхов. Море следует за нами на берег, но все пройдет». Берхов кивнул и усмехнулся, когда Коксфорд от него отвернулся. Но тебе придется вновь пережить морскую болезнь, когда ты вернешься на корабль, и посмеиваясь, последовал за мяс. Супруга корабля распустила команду, с которой они прибыли на берег. Джоран отобрал ее из тех, кто остался, ей верен, когда Квел устроила мятеж, предупредив, что они избранные, но если она, вернувшись, обнаружит, что они пьяны, то перестанут быть избранными в глазах старухи. Все сразу направились в город, хотя это слово не слишком подходило Листхейвену. На самом деле, поселение состояло из одной улицы. Рядом с домами Джоран увидел неухоженный джеон и вариск. Трещины были замазаны глиной и закрыты листьями. Коксворт и Чаллен двинулись в сторону склада, а Миас свернула к самому большому строению питейному заведению. Внутри оказалось много народу, почти все места оказались заняты. Женщины и мужчины сидели на скамьях, и Джоран в очередной раз подивился тому, как дети палубы в любых условиях умудряются обеспечивать себя алкоголем. Шум в зале, и такое ощущение возникало еще снаружи, был таким, словно внутри шло сражение. Когда Миас вошла в дверь, в таверне моментально стало тихо. Женщины и мужчины затаили дыхание, пока ее взгляд скользил по посетителям вы все меня знаете, сказала она, и ей не пришлось повышать голос. Кто уже служил на черном корабле? В ответ послышались возбужденные возгласы и крики, словно они провозглашали тосты. Тогда я попрошу вас мне помочь. Встаньте слева от меня. Ее пожелание было выполнено типичным для флота образом. Тем, кто напились до такого состояния, что не могли самостоятельно сделать несколько шагов, и преодолеть препятствия в виде столов и скамей помогли товарищам. Я поставлю каждому из вас выпивку, сказала она. Ведь вы сохранили верность новому, лучшему образу жизни и вам пришлось пойти на значительный риск. Не думайте, что я об этом забуду. Раздался одобрительный рёв. Мяс пришлось их успокаивать, подняв вверх руки. Подождите, мои девочки и мальчики, просто подождите. Мне нужно рассказать вам историю о предательстве и печали. На моем корабле случился мятеж. В ответ раздались возмущенные крики: "Нет, не может быть!" Но не беспокойтесь, там находился мой хранитель палубы. Она положила руку ему на плечо. Джордж Ронтвайнер. Вы все знаете его как честного и доброго человека, возможно, слишком доброго, я бы сказала, но он подавил восстание с такой свирепостью, какой вам никогда не приходилось видеть. Джорн почувствовал, как после ее похвалы в груди у него распространяется тепло, хотя он и понимал, что Миас несколько преувеличивает. И все же, несмотря на его быстрые действия, могучий дитя приливов, самое большое судно нашего отважного флота, верящего в лучшую новую жизнь, испытывает недостаток в команде. Да нам не хватает людей именно в тот момент, когда мы обнаружили тьму, угрожающую всем нам Корабли из коричневых костей воруют наших людей. Они забирают больных и старых, чтобы те умирали, и никто не знает, зачем и почему. Послышались восклицания, выражавшие сомнения со стороны детей палубы, что стояли слева от миас, а на некоторых из лиц Джорн заметил улыбки и возбуждение. Они уже поняли, к чему клонит миас. Я не стану заставлять женщин и мужчин присоединиться ко мне. И я знаю, Она протянула руку в сторону детей палубы слева от нее, Что любой из вас с радостью согласится мне служить? Но вы свирепые и верные люди и никогда не покинете свою супругу корабля. Не вызывало сомнений, что дело обстояло иначе, но словами Ас напомнили им о долге, связывавшем некоторых из них. Если они испытали некоторое разочарование, он понимал, что так будет лучше, чем раздоры, которые возникнут если мясс уведёт часть детей палубы у супруги корабля боевого флота. Но если речь пойдет о кораблях из коричневых костей, ну это уже совсем другое дело. Теперь я обращаюсь к вам, продолжала мясс, командам наших отважных торговых судов, к тем, кто оказался здесь после бегства из безопасной гавани, кто попал сюда самыми разными способами, в результате необычных поворотов судьбы. Ну что я могу сказать, Я нуждаюсь в вас. О, вам не нужно иметь опыт службы на боевом корабле, чтобы помочь мне. Нет нужды понимать сложные правила моего костяного корабля. На борту Дитя Приливов находится много превосходных людей, которые вас всему научат. Вашими тренировками также займется Джоран. и если у вас достаточно сил, чтобы тянуть веревку или поднять курнов, мы с радостью примем вас на палубе Дитя Приливов. И тогда вы Она некоторое время помолчала. Вы сможете отомстить за то, что случилось в безопасной гавани? Тебе, она указала на женщину без руки, одетую как портниха. «По силам помочь мне остановить то, что является настоящей тьмой, и тебе? Она выбрала одного из тех, кто восхищенно и завороженно на нее смотрел. Вы можете помочь мне принести мир, какого наши люди никогда не знали. И вновь она позволила тишине завладеть залом, а потом тихо добавила: Так что скажете? Что вы все скажете? Рев. Рев согласия. Все, кто находились справа от МИАС, вскочили на ноги, пытаясь к ней подбежать. Теперь ей пришлось кричать, чтобы ее услышали. Подождите, подождите и успокойтесь. Не принимайте решения сразу, ведь это очень серьезный шаг. Подумайте. И если вы пожелаете присоединиться ко мне, приходите на пляж, когда глаз скирит, начнет уходить за горизонт, и доложите моему хранителю шляпы Мивансу. Он поговорит с вами, оценит и расскажет о вашем месте на борту. Теперь все начали активно обсуждать предложение мясс. Затем вперед выступила женщина, супруга корабля мясс, сказала она. Женщина была высокой, худощавой, с длинными рыжими волосами, которые она убрала от лица рукой, на которой срослись три пальца. "Да", ответила Мяс. "Я задам вопрос", сказала женщина. "Как тебя зовут?" Дженнил, супруга корабля". "Ну так задай свой вопрос, Дженнил. Все смолкли, чтобы услышать вопрос, который будет задан самой знаменитой супруге корабля во всём архипелаге. "Я потеряла ребёнка и мужчину в безопасной гавани супруга корабля" Поэтому, если я присоединюсь к твоей команде, можешь ли ты мне обещать, что мы будем сражаться, потому что я мечтаю о месте. Джорн увидел, как улыбнулась Мяс. О, дженнил", сказала она. "Если ты жаждешь мести, то следуй за мной, и твоя чаша будет переполнена". В зале снова зашумели, и Джорн понял, что к тому времени, как слепой глаз Кирит поднимется над бухтой Дитя приливов, снова будет иметь полный экипаж.